Место Голдемейер. Вот место Голдемейер мы прохлопали. Владимир Высоцкий. Прохлопали, прохлопали. Как не хотелось привязать Израиль к советской колеснице, как не хотелось превратить его в форпост антиимпериализма и коммунизма на Ближнем Востоке, ничего решительно ничего не получилось. Роман между СССР и Израилем в 48 восьмом оказался быстротечен, и, несмотря на выдающиеся усилия кремлевских горцев вызвать со стороны израильтян стойкую ненависть и отвращение к России, сохранился в благодарной памяти людей, умеющих помнить добро. Редкое вообще запоминается лучше. Но место Голды Мейер мы прохлопали и куда в более широком смысле, как существенную часть мировой истории двадцатого века, как политическое и духовное движение, определившее и определившее очень существенно политическое лицо сегодняшнего дня. Общеизвестно, и я на этом останавливаться здесь особо не буду, что ложь и ненависть разрушают прежде всего своих носителей манипуляторы ненависти в государственном и мировом масштабе, сами, судя по всему, ставшие жертвой созидаемого ими пропагандистского мифа, история в сущности вполне заурядная, превратили сионизм в сознании так называемых простых людей в некоего песочного человека из ночных кошмаров. Сионизмофобия стала синдромом широкомасштабного социального невроза, представляющего серьезную опасность для психического и духовного здоровья России. Сионизм может служить символом навязчивого состояния, иррационального страха, манихейского ужаса перед всемогущей темной силой, управляющей судьбами мира. Иррациональное, как хорошо известно, питается недостатком информации. Положим, хватает и других причин. Но это одна из главных. Так вот, давно пора бы рассказать читателям о сионизме, и иностранная литература предлагает такой рассказ из первых рук, устами Голды Мейер, место которой, по свидетельству одного из компетентнейших очевидцев, прохлопали в России. Я не случайно употребляю слова «рассказ» и «уста». Стихией этой женщины было именно слово, а не текст. Свои речи она за редким исключением импровизировала, а воспоминания, названные ею «моя жизнь», надиктовала на магнитофон. Ее страстная и захватывающая книга, в которой семейные частности неразрывно и органично переплетены с магистральными сюжетами и проблемами XX века, Читается как авантюрный роман. Нелегальная поездка в Амман в платье арабской женщины для встречи с королем Абдаллахом за пару дней до начала войны, последняя отчаянная попытка ее предотвратить без охраны и знания арабского языка, бумажные цветы, подаренные детьми в концентрационном лагере на Кипре, раскаленный песок без единого дерева и травинки — Корабль в Атлантике с бунтующей командой. Кок подмешивает в воду и питье морскую воду. Машины выведены из строя, электроэнергии не подается, четверо матросов закованы в кандалы, пароходный холодильник разбит в дребезги, умер пассажир и его выбросили за борт, брат капитана сошел с ума, а капитан застрелился. Житье с двумя туберкулезными в стадии обострения в одной комнате. Конгресс руководства социалистического интернационала в Лондоне. Почему западные социалистические страны и их руководители, старые товарищи, отвернулись от Израиля? Потому что это маленькая страна, а арабский мир обладает огромными территориями, людскими и природными ресурсами. Все молчали. И тут кто-то позади меня сказал очень ясно. «Конечно, они не могут говорить. У них горло забито нефтью. Мешок с тремя дырами вместо платья. Посол Израиля в Москве. В какие годы? После того, как танец закончился, двести женщин племени отвели меня в крошечную душную соломенную хижину, где меня облачили в яркие одежды верховного вождя и произвели надо мной обряд тайного посвящения, о котором я распространяться не буду». Весах на земле обетованной, и нет денег купить мацы и вина. Премьер-министр Израиля. Ужас маленькой девочки, ждущей погрома и сознающей, что отец не в состоянии ее защитить. Надо полагать, Голда Мейер была бы поражена, если бы ей сказали, что непритязательное название ее мемуаров содержит весьма притязательную аллюзию. Она была слишком цельна и проста, не в комплементарном и не в ироническом смысле, а как некая особенность внутреннего устройства. Она была слишком погружена в свой сионизм, в свой Израиль, она была слишком самодостаточна, чтобы соотносить себя с Ганди. Между тем, такое сопоставление было бы конструктивно и плодотворно, Ведь и сионизм, и гандизм были наиболее впечатляющими национально-освободительными движениями XX века. И в Индии, и в Палестине шла борьба против британского империализма. В обеих странах она увенчалась успехом примерно в одно и то же время, а проблемы, оставшиеся после британского господства, не разрешены до сих пор. Конечно, Голдемейер ни в коей мере не может служить символом сионизма в той же степени, как Ганди-гандизма. Но ее фигура, и ее жизнь во многих отношениях для сионизма чрезвычайно характерны, а во многом выражают его в рамках, так сказать, отдельно взятой личности. По сравнению с духовным и социальным движением, возглавленным Ганди, идеологические границы сионизма были существенно шире. Признание общего главенствующего принципа о собирании евреев на земле Израиля и устроение здесь еврейского государства вовсе не снимало острых противоречий в понимании характера этого государства, борьбы за его становление, противоречий, едва не вылившихся в гражданскую войну. Но в этой идеологической неоднородности сионистского движения главная составляющая была, конечно, социалистической. Символы, которым большая часть российского общества питает ныне живейшую идиосинкразию, были знаменем сионизма. И это был в значительной мере вынесенный из России социализм. Социализм, так сказать, российского разлива с его страстной мечтой о социальной справедливости, о том, что те, кто был никем, могут и должны стать всем. Голдемейер, кухарка, крестьянка и прачка действительно стала управлять государством и управлять им очень успешно. Она реально осуществила в своей жизни то, что при восхищении и обожании зрителей призрачно совершили в кинематографических Скорпионовых садах «Любовь Орлова» и «Вера Морецкая». Голдемейр доказала, что это действительно возможно. Точно так же, как... Израильский социализм, символами которого стали кибуц и гистадрут, доказал, что лозунг о социальной справедливости может быть не демагогией, что он может быть воплощен в реальность. Израильский социализм без глобальной социальной лжи и насилия, без чудищ и монстров тоталитаризма. Я мог бы сказать, Социализм с человеческим лицом. Но это было бы хотя и верно, но чересчур общо и бессодержательно. У этого социализма было еврейское лицо, и в нем легко разглядеть черты Голды Мейер. Поднявшись с самых социальных низов к вершинам власти, став человеком казалось бы сугубо общественным, она пример и сумела сохранить в себе частного человека. Она не дала общественному человеку этого частного человека в себе съесть. Ее воспоминания полны сетований о том что она не додала своим детям, занимаясь партийной, господи, и понимаю, как звучит, но вот ничего не попишешь, и государственной работой. Да и посвящение этой книги носит сугубо частный характер моим сестрам Шейне и Кларе, нашим детям и детям наших детей. В сущности, ее социализм был каким-то домашним. Разве за семейным столом кому-нибудь придет в голову Соотносить свою работу с размером тарелки. Она смотрела на Израиль как на большой кибуц, как на свою семью, где должно быть хорошо ее детям и детям ее детей. Она посвятила этим и еще не родившимся детям не только свою книгу, она посвятила им страну, одним из наиболее энергичных и талантливых авторов, которой она была. Она завершает свою книгу маленьким пророчеством, которое начинает сбываться на наших глазах. И тем, кто спрашивает, а что будет потом, у меня только один ответ. Я верю, что у нас будет мир с соседями, но я уверена, что никто не захочет заключить мир со слабым Израилем. Если Израиль не будет силен, мира не будет. Надо полагать что если посмертное существование не отбило у Голды Мейер еще интереса к этой жизни, ей будет радостно видеть, что ее прогноз оказался верен, что мир на Ближнем Востоке близок как никогда, и что на этом этапе изнурительного марафона эстафетная палочка у родной для нее социалистической партии. Она повторяет свой вопрос, как я представляю себе будущее, и продолжает на него отвечать. Еврейское государство, в котором будут селиться и строить евреи со всех концов света. Израиль, сотрудничающий со всеми соседями на пользу всех людей региона. Израиль, который останется процветающей демократией, а общество будет зиждеться на основах социальной справедливости и равенства. Теперь у меня осталось только одно желание. Никогда не утратить сознание, что я в долгу перед тем, что было мне дано с тех пор, как я впервые услышала про сионизм в маленькой комнатке в царской России, и потом за пятьдесят лет здесь, где пятеро моих внуков выросли свободными евреями в собственной стране. Пусть никто не сомневается, на меньшее наши дети и дети наших детей не согласятся никогда. Михаил Горелик конец книги октябрь тысяча девяносто четвертого года звукорежиссер алла тополева читала светлана раскатова